Глава 36. Настя. Я вчера весь вечер думала о словах Вики. Они меня ошеломили. А еще больше меня поразило то, что я сама не догадалась. Рассказать все Паше — это правильно. Он мой муж. Приемный отец моего сына. Пусть он еще официально не усыновил Ванечку. Он самый близкий человек. Я не должна скрывать от него то, что происходит. Но как трудно решиться на разговор. Очень страшно. «Возможно, после того, как я расскажу мужу про Матвея, в наших отношениях что-то изменится навсегда. Я этого не хочу. Я не знаю, что делать. Может, не надо ему ничего рассказывать? Может, всё само рассосётся? Матвей уедет и забудет обо мне окончательно. Но что, если он будет настойчив? Что, если он заявится ко мне домой и ляпнет что-нибудь о нашем прошлом? Хуже всего. Он может узнать от кого-нибудь о Ване». Или сам догадается и придёт качать права. В обоих случаях я буду выглядеть обманщицей перед Пашей. Нет, лучше я расскажу ему сама, чем он узнает всё от Матвея. Я приняла это решение сегодня ночью, ворочаясь в кровати. Уснуть не получилось до самого рассвета, и голова с утра трещала. Но не так, как у Матвея. Алкаш несчастный, но локация портвейна. Это вообще на него не похоже. Я была зла. Так что пациенту Иванову досталось от меня по полной. Так ему и надо. Пусть отработает хотя бы часть моих страданий. Сегодня вечером я скажу мужу. Я решила это твердо и окончательно. Надо только подобрать нужные слова. Я весь вечер не могла решиться. За ужином с нами был Ванечка. Потом я мыла посуду. Паша мне немного помог, и я уже хотела начать разговор. Но говорить о таком важном между делом как-то не с руки. В общем, я успела придумать много причин, чтобы отложить разговор. Но вот Паша забрёл на кухню, где я уже полчаса репетирую речь. «Паша, я... В общем, нам нужно поговорить». «Уф, я начала. Назад хода нет». «Ты о машине?» — отозвался Паша, открыв холодильник. «Я уже вызвал мастера. Правда, с Машенькой всё будет в порядке». «Он такой хороший. Он даже не подозревает, какие новости его ждут». Очень плохие новости. Может, все-таки не говорить? Может, все обойдется? Я в очередной раз была готова отступить, но все же выпалила. Помнишь, ты вчера видел меня с пациентом? Так вот, это не просто пациент, у меня был с ним роман. Мне так больно было видеть, как изменилось Паша на лицо. Только что он выглядел счастливым и умиротворенным, а сейчас у него такой вид, как будто я в него плюнула. Он закрыл холодильник и уставился на меня. «Это было давно», — затараторила я. «Пять лет назад, задолго до нашей встречи. Он приезжал на реабилитацию, и я... и мы...» «Что я несу?» «А сейчас вы решили вспомнить прошлое?» — каким-то чужим голосом произнес Паша. «Нет, конечно, нет. Ничего не было и не будет. Я люблю тебя». Мой муж тяжело вздохнул и опустился на табурет. Я села рядом. «Он пристаёт к тебе?» — спросил Паша. «Нет», — ляпнула я. «То есть...» «Я не знала, что говорить». Он пытался, но я его отшила, твёрдо объяснила ему, что ничего не будет. «Видно, не так уж твёрдо». «Почему ты так говоришь?» «Он поджидал тебя после работы», — с упрёком произнёс Паша. «Я его прогнала». Он разговаривал с Ваней. Ещё более упрекающим тоном выдал мой муж. «Блин». Я еще не сказала ему главного. Меня мысли путаются. Я напрочь забыла заготовленную речь. Говорю совсем не то, что планировала. Постоянно оправдываюсь и от этого выгляжу еще более виноватой. Ты ни в чем не виновата перед Пашей. Вспомнила я слова Вики, и они придали мне сил. Я тебе еще не все сказала. Спокойно произнесла я. Надеюсь, что спокойно, хотя мой голос дрожал. Ты изменила мне? «Нет, нет, нет и нет. Как ты мог такое подумать?» «Ладно». Кажется, Паша немного успокоился. «Так что ещё?» «Матвей. Он отец Вани. Биологический». Тут же поправилась я. «Боже, я это сказала». И, кажется, эти слова добили Пашу. Его лицо стало бледным, чуть ли не зелёного оттенка. «Ты сказала, он уехал и больше никогда не вернётся». Я так думала. «Ты сказала, что ничего о нем не знаешь?» «Я не знаю. Не знала. И сейчас не знаю». «Ты врала мне?» «Нет, я не врала. Я правда была уверена, что больше никогда в жизни его не увижу». Паша вскочил, бросился к двери. «Ты куда?» Я схватила его за руку. Муж посмотрел на меня странным, каким-то пугающим взглядом. «Матвей не знает, что Ваня его сын». Снова затараторила я. И не узнает, он пройдет курс процедуры и уедет. У нас все будет как раньше. Может, мне не нужно было тебе говорить, но я решила, что должна быть с тобой откровенна. Ты же мой муж». Паша снова опустился на табуретку, но освободил свою руку из моего захвата. «Ох, как это тяжело!» Меня все трясет. В горле пересохло, в висках колотится пульс. Паша сидит напротив меня, но в глаза не смотрит. Он как будто стал каким-то чужим. И это хуже всего. «Ты его лечишь, этого Матвея? Лично ты?» «Да», — выдавила я. «Превосходно!» Паша хохотнул жутким смехом. «Я пыталась отказаться от его лечения, но Павел Степанович мне не позволил. У Матвея связи в министерстве. Наш главврач готов пылинки с него сдувать. Я очень возмущена этим. Я не хочу его лечить». «Не хочешь?» — недоверчиво спросил Паша. «Он мне не верит. Как он может мне не верить? Я говорю чистую правду, но я понимаю, как все это звучит». «Я даже хотела уволиться», — выпалила я. «Может, мне уволиться?» «Увольняйся». «Ладно». «Я не могу», — внезапно выпалил мой муж. «Нет, я так не могу». Он снова вскочил, выбежал из кухни. Я услышала, как хлопнула входная дверь. «Паша ушел. Но не навсегда же».